Потом в свете костра был пикник с пивом и жареным на углях мясом, в ходе которого мужчины говорили о всякой совершенно неинтересной ерунде, включая судьбу двух скандально известных футболистов, которые чуть было не испортили себе карьеру, и у которых еще есть кое-какая надежда вернуться в строй, и еще про последний бой Хабиба, а также про стук в подвеске и необходимость использования только оригинальных запчастей ремонте авто. Ну и еще бесконечно травили анекдоты. Хотя, надо сказать, анекдоты в присутствии дамы были все исключительно приличные. И смеялись над этими анекдотами и шутками мужчины так, будто в этот самый момент находились на приеме у английской королевы. При этом Дайна заметила, что Марк постоянно бросал на Дайну хмельной, но тем не менее очень внимательный и серьезный взгляд, будто бы постоянно ждал от нее чего-то. Дайна знала, что иногда мужчины влюбляются в подруг своих друзей, но почему-то полагала, что это все же не тот случай. Хотя, надо сказать, Марк, как человек, ей сразу же очень понравился. веселый и вроде бы даже вполне такой состоявшийся в жизни, при крутой машине и как минимум с годовым абонементом в спортзал. Хотя, надо сказать, в том спортивном комплексе, куда ходил Михаил, Дайна Марка никогда не встречала. И еще Дайна обратила внимание на отсутствие обручального кольца на его правой руке. И даже следа от загара на безымянном пальце у него не было. Значит, скорее всего, Марк был свободен. Тогда, в общем-то, в полной мере были очень даже понятны все его внимательные и достаточно частые взгляды в ее сторону. Хотя нет, все равно Дайне все эти странные его взгляды были совершенно непонятны. Не так смотрит влюбленный в девушку друга парень. Совершенно не так. Вы смеши друзья или коллеги? Когда Михаил ушел по какой-то необходимости в дом, поинтересовалась Дайна у Марка. Или, может быть, просто спортом вместе занимаетесь? Марк после этого вопроса как-то испуганно уставился на Дайну и после некоторой паузы с юмором сообщил. Нет, мы не коллеги и по спорту вообще никак и нигде не пересекались. И мы с ним даже не друзья. Скорее, приятели по несчастью. «В смысле?» – удивилась Дайна. «А Миша разве не рассказывал?» Немного хмельно улыбнулся Марк и сделал глоток пива. «Хотя, наверное, все-таки не рассказывал, потому что в противном случае вы бы не спрашивали меня сейчас об этом. Я вообще не понимаю, что он должен был рассказать, понимая, что Михаил вот-вот уже вернется, поспешил направить уже порядком охмелевшего Марка в нужное русло разговора Дайна. Я вообще не понимаю, в каком таком смысле вы с ним друзья по несчастью?» «В том смысле, что мы любили одну и ту же девушку», — сказал Марк, и, стараясь передать весь драматизм ситуации, негромко хлопнул ладонью о ладонь. «Она взяла и сбежала. А к кому сбежала, неизвестно. Вот такие дела». «В самом деле, — удивилась Дайна, — вы с Мишей были влюблены в одну и ту же девушку, а она в итоге предпочла кого-то третьего?» «Нет», – возразил Марк и тяжело вздохнул, после чего попытался объяснить или, правильнее будет сказать, восстановить запутанный ход событий. «Это все было в совершенно разное время. Я был в нее влюблен, а она от меня сбежала к другому парню. Даже и не знаю, к кому именно. Вообще не знаю. Но это точно был не Михаил. И уже от этого неизвестного мне парня она сбежала к Михаилу, хотя вполне возможно, что список брошенных ею в тот промежуток времени парней может быть много длиннее». Пытаясь разобраться в хитросплетении всей этой странной любовной истории, Дайна только удивленно покачала головой. Я, конечно, пытался по своим каналам ее как-то найти и разыскать, да только у меня никаких сведений о ней не было для этого. Потом я смирился и стал пытаться ее забыть, а только месяц назад, совершенно случайно, увидел ее в потоке машин в темно-синем форде с каким-то бородатым чуваком. Сразу же запомнил номер автомобиля, после чего по номеру пробил информацию через знакомого гаишника о владельце авто и адресе его проживания, и в итоге таким образом заочно познакомился с Михаилом. Это была его машина, и эта девушка в тот день была с ним. «Какое же было это число?» – принялся вспоминать он. «А, вспомнил. 12 июля. Как же такое забыть? Это был день, когда я в последний раз ее видел. В смысле, крайний раз. Тут же немного суеверно поправился он. Несколько дней после этого я мучился от разного рода терзавших меня сомнений. И, наконец, решился и приехал. Даже и сам не знаю, зачем меня вообще понесло сюда. Может, просто хотел украдкой вымыть ее из дома на разговор и спросить, почему она так обошлась со мной? И почему даже не попрощалась по-человечески? Я ведь тоже, между прочим, человек. Разве я не заслуживаю человеческого обращения? Дайна заметила, что на глазах Марка выступили скупые мужские слезы. И что было дальше, поспешила она узнать продолжение, пока Марка окончательно не развезло. «Приехал я, значит, сюда», — сделав новый глоток пива, сообщил Марк. «Да только, как выяснилось, опоздал. След этой девушки уже простыл. К этому времени она уже и из этого уютного гнездышка сбежала. А куда и кому сбежала, неизвестно. Как ее звали, эту самую Фамфаталь?» Тоже пригубив из банки пива, спросила Дайна. «Инга», — ответил Марк, — «ее звали Инга». Инга задумчиво удивилась Дайна и осторожно спросила у Марка. «Она в самом деле жила в этом доме?» «Именно здесь она и жила, пока не сбежала от Михаила к другому», — сообщил Марк. «А к кому сбежала, неизвестно». «Вы про кого это?» — поинтересовался вернувшийся к столу Михаил. «Про твою сбежавшую подружку», — ответил ему Марк и с некоторой хмельной иронией добавил. «Ну и про мою, конечно же, тоже». «Но...» Согласился с ним Михаил и без всякого настроения пробурчал, с некоторой опаской взглянув при этом на Дайну. «Я не хотел бы обсуждать это». «Боишься, что я начну ревновать?» догадалась Дайна и тут же соврала. «Я совершенно спокойно отношусь ко всему этому. Мне даже интересно стало, что это за девушка-загадка такая». «В самом деле загадка», — криво усмехнулся на это Михаил. Ни слова не сказав, просто взяла и исчезла в неизвестном направлении. «Это полностью в ее стиле», — снова Хмельно хлопнул ладонью, а ладонь Марк. «Она со всеми так делает. Она мужиков вообще ни во что не ставит. И главное, ни записки никакой, ни номера телефона. Как говорится, ищи ветра в поле». «Даже фотографии в телефоне на память не осталось», — грустно добавил Михаил. Несмотря на то, что буквально только что соврала, будто спокойно ко всему относится, на самом деле в этот самый момент Дайна была просто до чертиков злая на Михаила. Вообще, чего это он так сокрушается, а какой-то ветреной, взбалмошной, сбежавшей от него девицы, если рядом с ним в этот момент такая умница и красавица, как Дайна? Дайна хотела было в этот самый момент даже как-то дать понять Михаилу, что такое его поведение вообще никак неприемлемо. однако делать этого не стало, в первую очередь из-за присутствия гостя. «У меня тоже ни одной ее фотографии не осталось», – на одной волне с Михаилом печально сообщил гость. Договорились они вообще, что ли? Прямо вечер памяти какой-то дурочки с переулочка». Буквально едва ли не взвелась от досады Дайна, однако все же кое-как сдержалась и даже виду не подала, что очень сильно злится. «А у меня кое-что есть», будто хвастливый ребенок вдруг радостно вскрикнула Дайна, после чего достала из кармана брелок-ракушку и продемонстрировала ее мужчинам на ладони. «Что это? Улитка?» – заинтересовался Марк. Дайна при этом с особенным каким-то интересом следила за реакцией Михаила. Однако, вопреки ее ожиданиям, ракушка его вообще никак не заинтересовала. «Знаешь, где я это нашла?» – тут же обратилась к Михаилу Дайна. «Где?» – спросил он и, прикрыв рот ладонью, расслабленно зевнул. «На полу в твоей ванной», – сказала Дайна и сразу же обратила внимание на то, что Михаил после этих слов всю свою расслабленность тут же утратил и уже с куда большим интересом уставился на ракушку. Он даже осторожно, будто боясь ее сломать, взял ракушку и принялся ее рассматривать. «Забавная штучка», с интересом уже рассматривая затейливый узор в виде черепа, наконец произнес он. «Значит, это не твое?» – поинтересовалась у него Дайна. «Впервые вижу», – задумчиво произнес Михаил. Он держал ракушку в ладонях так, будто боялся, что она сейчас оживет и сбежит от него. «Значит, я все правильно разгадала», – сказала Дайна и похвасталась. «Ну правильно, у меня очень хорошо развита интуиция». Она к этому моменту тоже была уже достаточно хмельна. Что-то разгадала, с глупой улыбкой поинтересовался у нее Марк. Судя по всему, он вообще ничего не понял из происходящего. «Я разгадала то, что эта самая Инга все-таки оставила кое-что на память», – победоносно сообщила Дайна и тут же забрала у Михаила ракушку, после чего поспешила спрятать ее себе в карман. «Да». «Да? И что же?» – все с той же глупой улыбочкой спросил у нее Марк. «Да ракушку эту она и оставила в ванной Михаила». От этой самой его глупой непонятливости едва ли не вскрикнула Дайна. «Разве не понятно?» «Теперь понятно», – немного смутившись, произнес Марк. «А рассказать вам еще кое-что интересное?» – снова как хвастливый ребенок спросила Дайна. «Ну давай, расскажи», – уставился на нее Михаил. «Сегодня днем меня случайно приняли за Ингу», – сообщила Дайна. «Кто?» – сердито нахмурился Михаил. «Один местный рыбак по имени Сергей Петрович. Очень даже приятный такой старичок. Фамилии его я не знаю. Знаю только, что она начинается на букву «К», – сказала Дайна. «Я встретила его сегодня у озера, когда гуляла. Это у него я, кстати, купила ту самую щуку, которую ты так возненавидел, и отшвырнул в сторону». Сказав это, Дайна с некоторым упреком уставилась на Михаила. «Этот самый Сергей Петрович обознался и в самом деле принял меня за Ингу. Он мне даже номер своего телефона дал. А ты правда подумал, что я умею ловить рыбу? Да у меня и удочки-то никакой нет, и не было никогда». Некоторое время после этих слов Марк и Михаил молчали. Они просто сидели, то посмотрели на огонь и молчали. «Не мудрено, что этот самый старичок обознался, приняв тебя за Ингу». Ты да в самом деле на нее очень похожа, наконец сказал Марк. У вас не даже прически одинаковые. Надеюсь, ты-то от меня не сбежишь точно так же, как это сделала Инга, с иронией усмехнулся, глядя на Дайну Михаил, после чего Марк откровенно громко засмеялся над этой шуткой. Михаил же смеяться над шуткой не стал, а снова, прикрываясь рукой, зевнул, причем зевнул так, что даже скулы у него хрустнули. «Прошу прощения, меня после пива всегда в сон клонит», сказал он, и хотел было еще раз зевнуть, но сдержался и только растянул на лице фальшивую улыбку. «Блин, я же сегодня днем видела в доме призрак», вспомнив, вдруг вскрикнула Дайна. «Самый настоящий призрак. Причем в твоей ванной комнате, Миша. Это была девушка с темными волосами и прической коре. И при всем при этом она была в мужской рубашке». «Да ладно», — хмельно усмехнулся на это Марк. А Михаил при этом вообще ничего не сказал, только слегка поморщился так, будто у него зуб вдруг разболелся. Фальшивая улыбка с его лица разом слетела. Дайна была уже достаточно пьяна, и именно по этой самой причине рассказ свой она сопровождала разными страшными гримасами и шевелением скрюченных, как у бабы-яги, пальцев. Я думаю, что это как раз и была та самая загадочная Инга. Вернее, не она сама, а ее призрак. Ее призрак стоял у меня за спиной в ванной, отчего я очень сильно испугалась, а потом вдруг неожиданно раз и пропал, будто его и не было вовсе. «Жесть!» – сказал Марк. «Вообще!» – кивнула ему Дайна. «Вот спрашивается, откуда я это взяла? В этот самый момент я же ведь ни о какой Инге даже не знала, и вообще даже не знала, что она в этом доме до меня была. Вот бывает же так на свете, ведь не могла же я в конце концов все это придумать». Конечно, все, что рассказывала Дайна, было очень похоже на некую детскую, рассказанную на ночь страшилку, но оба хмельных мужчины тупо и совершенно как-то ужасно, серьезно смотрели на нее, будто в самом деле безмерно верили во все услышанное. Она носила мою рубашку, наконец сообщил Михаил, причем сказал он это с какой-то просто-таки невыносимой грустью в голосе. Дайна продолжала. И еще мне показалось, что призрак Инги хочет мне сказать что-то очень важное. А он еще и разговаривал при этом, округлив глаза, еще больше удивился Марк. «Нет», — ответила ему Дайна и очень внушительно сообщила, типа как для официальной справки. «Призраки, как известно, не умеют разговаривать, они молчат. Но призрак Инги явно хотел мне сообщить какую-то очень важную информацию. Это все очень похоже на какой-то странный ребус, решение которого я еще не знаю. Но моя хорошо развитая интуиция в конце концов все непременно разгадает причем сделает это в самое ближайшее время». «Нифига себе!» Окончательно обалдев от всей этой загадочной истории, воскликнул Марк и показал на свою руку. «Смотрите, у меня даже мурашки пошли по коже. Но подождите, — тут же задумался он, — разве призраки бывают у живых людей? Призраки же бывают только тогда, когда человек...» Свою мысль он не закончил, а многозначительно умолк, но все и без того поняли, что конкретно он имел в виду. Потом была непродолжительная немая сцена, в ходе которой Дайна смотрела на огонь, а Михаил переводил изумленный взгляд с Марка на Дайну и наоборот. «Или что вы хотите этим сказать?» – наконец прервал молчание Марк, причем голос его при этом как-то запоздало истерично дрогнул. «Вы хотите сказать, что Инги больше нет, а есть только ее дурацкий призрак? Марк, тебе пора отдыхать», – тут же опомнился Михаил. «Ты очень сильно устал». «Тебе уже в самом деле пора отдыхать. И нам тоже нужно отдыхать. Всем нужно отдыхать». Но как же так?» С какой-то еще большей пьяной истерикой снова начал было говорить Марк. «Ничего не так. Марк, ты устал, и тебе пора отдыхать». Очень внушительно снова перебил его Михаил. «Точно, я в самом деле очень сильно устал. Наконец, как-то очень быстро согласился с ним Марк. Он немного успокоился, решительно хлопнул в ладоши, с некоторым трудом поднялся, откланялся, поблагодарил за ужин и нетвердой походкой направился к своей машине. «Марк, не дури, ты переночуешь у нас на диване». Точно такой же шатающейся походкой направился за ним Михаил. «Я не хочу вам мешать. И к тому же тут ехать-то всего ничего. В этом лесу нет гайцев. Да и не было их здесь никогда». Заползая за руль, имея в виду, конечно же, сотрудников ГИБДД, сказал Марк. «Марк, не дури, ты останешься ночевать у нас», – уговаривал его Михаил. «Отдай ключи, слышишь?» «Ты никуда не поедешь. Отдай ключи, Марк». К этому времени стало заметно холоднее, и из совершенно темного без звезд неба на землю полетели холодные редкие капли. Дайна не стала ждать, чем закончатся все эти пьяные уговоры, а пошла в дом и уже там по звуку отъезжающей машины поняла, что уговоры так и не увенчались успехом. И Марк, несмотря даже на хмель, все же поехал домой. Она, конечно же, ни капли не одобряла его поступок, но и повлиять как-то на выбор взрослого человека – Тоже, в общем-то, не могла. Уезжая за ворота, Марк пару раз громко газанул на пригорке. «Позвонишь или сообщение пришлёшь, когда дома доедешь», вслед ему зябко прокричал Михаил, на что Марк в ответ только коротко просигналил.